14 Управляющий замком Тит Раш во многом походил на отца и внешне, и в поведении. Он был таким же высоким, подтянутым, с высоко приподнятым подбородком и отличался разве что сединой на висках, лобной залысиной и немногословностью. Собственно, по причине последнего у меня не удалось выяснить у него по Милисару больше того, что рассказала мама. В мы вместе добрались в закрытой карете в сопровождении десятка конных гвардейцев. Это правило передвижения по городу для меня оставалось пока неизменным. Карета остановилась около высокого трехэтажного здания. Думал, мой кабинет, как полагается, высокому руководителю будет на верхнем этаже, но нет, там сидели клерки. Для руководителей отводился первый этаж. Мне выделили бывший кабинет отца. Он, конечно, в нем не сидел, лишь иногда проводил совещания при посещении казначейства. Я с интересом принялся все разглядывать. Кабинет оказался в два раза меньше, чем в замке. Зато стоял такой же большой письменный стол и такой же длинный приставленный к нему второй стол для совещаний. Еще в кабинете стояли диваны, кресла, шкафы с какими-то книгами. На стенах висели картины с пейзажами на морскую тематику. Все выглядело уютно и официально. Я сел за свой стол и попытался представить себя в роли казначея. Несмотря на окружающий интерьер, представлялось трудом. Честно признаться, я был не готов к назначению ни морально, ни профессионально. Но, как говорится, у всего когда-то бывает начало. Сейчас было начало моей карьеры в роли помощника отца, и первостепеннейшей задачей было быстрее войти в курс дел. Тит Граш на минуту вышел и, вернувшись, сообщил. «Ваши подручные уже собрались. Можем запускать». «Подручные?» «Ну, конечно. В казначействе много всяких служб. Каждую возглавляет свой глава. У князя много больших рук. У вас теперь тоже будет много рук. Но не настолько больших и сильных, как у князя». Я вздохнул с тяжестью. И тем настроился на встречу, пока трудно представляя, как буду руководить ведомством, работу которого знаю лишь в теоретической части. Сид Граш открыл дверь кабинета и позвал людей. Ко мне вошла целая толпа. Пятнадцать человек выстроились вдоль длинного стола. Все взрослые, с сединами. Управляющий принялся всех представлять. Глава службы снабжения. «Доступен навык снабженца. Возьмите или отклоните». Сид Граш настолько торопливо всех представлял, что я не успевал запоминать ни имена, ни должности. Вслушиваться в то, что говорят, и одновременно с этим изучать представленного человека, пусть даже поверхностно, было попросту нереально. И, наконец, глава учета и отчетности Орел Белдок, Мужчина, подобно другим главам, плавно кивнул головой и тем обозначил короткий поклон. «Доступен навык общий анализ. Возьмите или отклоните». Не зря управляющий представил этого главу последним. Он выглядел куда солиднее и величавее других, но и держался увереннее. Это подсказало, кто тут был важнее всех. Подмеченные черты не могли просто так появиться. Это был тот глава, кто больше всего общался с отцом. Собственно, этим и был вызван весь внешний лоск и уверенность последнего главы. Навык общего анализа мне рекомендовала взять мама, посему дал согласие ему остаться в своих характеристиках. «Все можете быть свободными, кроме вас», указал я на последнего из представленных. Люди стали выходить... А Орел Белдек преисполнился гордостью. Узкие плечи расправились, спина вытянулась, орлиный нос слегка задрался кверху, что сделало невысокого мужчину худощавой наружности еще выше и значимее, чем он выглядел до этого. Сид Граш усадил главу за длинный стол с одной стороны, а сам присел с другой. «Я так понимаю, отец в основном имел дело с Орелом Белдеком?» Дабы себя перепроверить, задал я вопрос управляющему. «Вы наблюдательны, но не только». Каждые три месяца Тролл Гилберт старался обязательно провести совещание и заслушать всех глав служб и подробно изучал их работу. В остальном, как вы правильно догадались, он имел дело с главой службы учета и отчетности. «У меня, знаете ли, такая работа, все проходит через меня. Когда где-то появляется непорядок, он сразу отражается у меня», Крутко разъяснил глава. «Но и с остальными главами необходимо работать», заметил управляющий. Нужно знать, в чем казначейство испытывает нужду, как ведется отчетность, все контролировать, проверять, перепроверять, следить за пополнением казны и ее расходами. Конечно же, нельзя забывать о должниках. Так что важна каждая служба. Все это отдельные винтики одного механизма под названием «казначейство», которое в свою очередь является элементом еще большего механизма под названием «княжество» которая тоже является отдельным механизмом для еще большего механизма под названием «Королевство». Дополнил я. Совершенно верно. На этом я вас оставлю. Орел ведет вас в курс дела. До первого дня этого будет достаточно. Ну, а в остальном сами уже разберетесь. Если будут вопросы, я всегда к вашим услугам, равно как управляющий городом Фодельмаск. С ним вам тоже предстоит постоянно иметь дело. На этом Тит Граш убыл, А у меня началось. «Итак я начну», — с готовностью произнес глава. «Казначейство призвано осуществлять сбор всех налогов и пошлин в соответствии с княжескими указаниями и распоряжениями. Кроме того, мы осуществляем контроль за всеми расходами, также в соответствии...» Введение в курс от главы службы учета и отчетности превратилось в очень подробную содержательную лекцию, предельно концентрированную в полезности информации. Не было никакой воды, исключительно конкретика. Новые навыки от этого росли как на дрожжах, даже повысили знания по экономике, деловодству и праву. Лекция получилась долгой, но из-за интересности вышла совершенно неутомительной. У меня появились вопросы, и глава с радостью согласился ответить. По-моему, ему самому нравилось выступать в роли лектора. «Я понимаю, что казна пополняется за счет всяких налогов, но за счет каких именно поступлений? Расскажите в этой части подробнее». Статей доходов великое множество. Все, заработанное морским портом, напрямую идет в казну. Верфь тоже дает доход. У нас очень выгодное для этого место. Зима длится всего три месяца, а все остальное время тепло. Конечно, было бы еще выгоднее, если бы мы не закупали лес у северян, а сами его заготавливали в старом лесу, но король этого нам пока не позволяет. А как перевозят лес? Весь лес перевозится баржами. Северяне за зиму на санях свозят его в свой порт. Мы за короткую навигацию баржами его перевозим к себе. С наступлением осени баржи задействуются в перевозке зерна из Мелисара. Потом, зимой и весной, мы торгуем лесом и зерном. Доходы от перевозок, естественно, тоже идут в доход казны. «Похоже, теперь с торговлей зерна будет покончено», — вслух произнес я. Не сомневался, что отец это направление полностью отдаст Даниэлю. Впрочем, об этом пока знать главе учета и отчетности было незачем. Княжество официально брату пока не было передано. Как будет покончено, князь нам прислал указание срочно продавать все зерно северянам, а все баржи велел отправлять в Мелиссар. По-моему, он там все зерно скупил. Подробностей я точно не знаю. Указание по выплате за зерно нам не поступало. Слухи о бунтах докатились до севера. Они бы у нас все скупили, но князь увеличил стоимость зерна в три раза. По этой цене северяне покупают неохотно. Даже не знаю, сможем ли мы выполнить указание князя. Все наше зерно продать. А что если зерно Мелисара к нам не поступит, о своем и продадим? Всполошился я, ведь княжество официально еще не было передано брату. Глава в недоумении пожал плечами. Это я уже не знаю. Князь приказал, нам нужно выполнять его распоряжение. Нет, так дело не пойдет. Приостанавливайте продажу зерна, пока к нам не прибудут бажи из Мелисара. «Как и не продавать зерно? А что скажет на наше неподчинение князь? А что будет твориться у нас в княжестве?» «Два-три дня, и у торговцев оно закончится, начнется паника», — занервничал глава. «Нет, нашим торговцам продавайте зерно в том же режиме. За пределы княжества пока не продавайте. С отцом я потом объяснюсь». Урил Белдек вызвал клерка и велел подготовить необходимое распоряжение. «Продолжайте дальше по поступлениям в казну», — велел я главе. Что-то Орел Белдок после моего вмешательства по зерну слишком трухнул. Ему пришлось совладать с охватившим его волнением и продолжить. Также в казну идут налоги от ремесленников, торговцев, владельцев постоялых дворов, ночлежек, ресторанов и прочих заведений. Еще князь сам ведет крупную торговлю. В основном это, как я уже упомянул, лес и зерно. Также князь торгует камнем, рудой, древесным углем, солью. Еще хорошую прибыль дает торговля элем, вином, всякими другими горячительными напитками. Бордели приносят очень хорошую прибыль. Сейчас набирает обороты торговля табаком. Правда, князь не приветствует ни бордели, ни алкоголь, ни табак. Он позволил это разместить лишь в порту для приезжих. К нам заглянул клерк с подготовленным письменным распоряжением об ограничении торговли зерном. Глава поспешил дать бумагу на подпись мне после чего бумажка курьером была направлена к месту хранилища зерна. Мой навык предвидения обмана все время молчал. Я посчитал, будет не лишним попробовать его применить. — А часто в казначействе бывают какие-нибудь хищения? — Хищения? — изумился глава. — Что вы, какие хищения? У нас все цифры строго расписаны. Каждый месяц мы подводим итоги и отправляем все бумаги в архив. В любой момент можно все поднять и перепроверить. У нас к тому же вполне достойные жалования. Главы служб получают наравне с рыцарями по сто золотых месяц, так что у нас нет никаких хищений. А могут ли сборщики налогов что-то прибрать себе? Теоретически могут, но с ними всеми каждые три месяца князь тоже проводил совещание по недопустимости таких действий. Любой из них знает, что если вдруг позарится что-то взять, и это станет известно, его самого и всю семью подвергнут самому жесточайшему наказанию. Их отправят в пропасть падших, так что рисковать никто не хочет». В дверь постучали. К нам вошла симпатичная высокая блондинка лет двадцати с хвостиком. Она была одета в слишком короткое и узкое платье, подчеркивающее отличную фигуру. В таких откровенных нарядах, едва прикрывающих колени и настолько вызывающе облегающих тело, девушки редко выходили на улицу. Впрочем, я нечасто появлялся в городе, чтобы судить точно. «Это ваш личный помощник Хелли. Она будет выполнять все, что вы пожелаете» представил девушку Орел Белдек. Красавица улыбнулась и поклонилась так низко, будто перед ней сидел сам князь Скалистого Берега. При этом ее шикарная грудь едва не вывалилась наружу, чем заставила меня прикрыть глаза. «Ну, не буду вам мешать, осваивайтесь», — сказал глава и приподнялся. «А вы куда? Мы еще не закончили. Хелли, принесите нам чаю и каких-нибудь пирожных на ваше усмотрение». Девушка снова поклонилась, к счастью, на этот раз не слишком сильно, и вышла. «Так, а теперь расскажите, какой глава чем занимается? А то Тит Граш так быстро их представил, что я не запомнил. Только подробнее. Понимаю, я могу сам у них разузнать, но сейчас меня интересует ваше мнение. С ними со всеми я буду знакомиться завтра». «Вероятно, у главы были какие-то дела, и вообще столь долгое общение его явно утомило не меньше моего». Но опытный руководитель не подал вида, тем более услышав, что меня заинтересовало именно его мнение. От этого он еще раз приободрился в собственном тщеславии и продолжил отвечать на мои вопросы. Рабочий день в казначействе заканчивался в шесть вечера, но у меня снова и снова появлялись вопросы, так что пришлось задержаться. Если бы не ужин восемь, на котором мне желательно было появиться вовремя, я бы с удовольствием задержался подольше». В отличие от меня, Орел Белда к концу нашего общения походил на выжатый лимон и жаждал скорейшего завершения расспросов. Возвращаясь в замок, я понял, что перестарался. Голова гудела от столь большого объема информации. Зато теперь я уже более или менее понимал работу казначейства, узнал о многих нюансах и хорошо прокачался. В новых навыках значилось больше двадцати повышений. Даже немного увеличили знания, так что день получился более чем плодотворным. Жаль, что предвидение обмана ограничивалось сотней повышений. По мне, так это был самым лучшим навыком в части развития. Моя помощница Хелли оказалась то еще врунишкой, так что можно было легко и не напрягаясь качаться ежедневно. За день девушка попадалась мне на глаза всего три коротких раза. Несмотря на это, она умудрилась мне дважды соврать. Первый раз она меня обманула, сказав, что очень рада работать моим помощником. Ну а второй, когда я попытался узнать, есть ли у нее муж или жених. Девушка уверяла, что одинока и живет одна. При этом она как-то не так все время на меня смотрела и навязчиво старалась понравиться. Честно говоря, ей больше подходила роль соблазнительницы, чем личной помощницы. В общем, пока оставил ее на испытательный срок. Едва я попал домой, как Карлина передала срочно зайти к маме. Она меня ждала в отцовском кабинете. Я вошел и... Что это такое? Мама схватила со стола подписанную мною бумагу и принялась ей трясти. Отец велел продавать зерно. Что ты творишь? А вдруг зерно из Мелиссара не прибудет? Король нам не передал княжество. Наши баржи могут быть задержаны. Или случится еще что-то. Причин можно придумать множество. Мы же совершенно останемся без зерна. Возмущение мамы на несколько секунд замерло. После она нашла довод. А что мы будем делать, когда у нас в амбарах будет зерно и в порт прибудут баржи? «Доплыть баржем от нас до мелисара, загрузиться зерном и вернуться обратно от силы две недели. Ничего страшного не произойдет, если мы сделаем небольшую задержку. Все равно сейчас по завышенной цене северяне берут зерно неохотно. Зато мы не прогадаем. В случае что, мы останемся с зерном. Мы задержим продажи всего на две недели». Видимо, мой довод показался маме убедительным. «Твой отец меня когда-нибудь убьет». «Ладно, приостанавливай торговлю с северянами. И пошли ужинать». Даниэль с Аланом, наверное, уже собрались в столовой. Повышение навыка ораторства на одно очко. Несмотря на случившуюся перепалку, за ужином мама пребывала в позитивном настроении, равно как и братья. Тем более, был отличный повод. Даниэль уже всеми мыслями витал в новом качестве а Алан грезил правлением скалистым берегом, ну а мама просто радовалась достижениям семьи. Я тем временем просто ел приготовленную кухаркой Мари утку, запеченную с яблоками. Конечно, я был рад за братьев. В то же время радоваться было сложно. По сути, Даниэль и Аллан ничего не сделали, разве что родились вовремя. Все доставалось им за просто так. А вот мне ничего не перепадет, еще и вкалывать придется всю жизнь в казначеях. Это совершенно не то, о чем можно было бы мечтать. Мама обмолвилась, что отец сейчас находится в столице. Насколько она знала, после суда над бывшим князем Мелиссара Реганом Бреттом, король должен официально лишить его статуса и земель, а после передать княжество Даниэлю. Далее отец намеревался на неопределенное время поселиться в Мелисаре и помочь брату с налаживанием дел. В общем, в ближайшее время возвращаться домой он не собирался. «У меня наметилась кое-какая инициатива». «Раз отца долго не будет, я решил озвучить ее маме с братьями и тем узнать их мнение». Уловив подходящий момент, я заговорил. «А вот почему бы нам не создать у нас какой-нибудь приют для тех, кто попал в беду? Мы же должны помогать своим людям». «И что ты предлагаешь? Сделать ночлежку для бездомных?» — уточнила мама. «Ну да, им нужен кров и еда». «Если такое построишь, нищие к нам полетят со всего королевства. Северяне будут на зиму семьями к нам съезжаться» быстро сориентировался Алан. «Он прав», — указала мама на брата. «Зачем нам это нужно?» Даниэль продолжил ту же линию. «Такая инициатива разрушит важный момент. Сейчас любой хозяин может кнуть работнику лучше трудиться, иначе он сгниет на улице. А если мы создадим подобные дома, чем заставлять людей работать? Тысячи тунеянцев предпочтут совсем ничего не делать и получать бесплатно кровь и еду». «Нет, но ну я не говорю обо всех подряд. Я имею в виду исключительные случаи. Вот когда мы с Валиком Лодсом и Сиром Лейтоном были на рынке, мне встретилось одно семейство. Отец был моряком и погиб. Матери колесом от повозки переломала ноги. Женщину с тремя детьми тут же выкинули на улицу. Если ей не помочь, она сама и все дети погибнут от голода». «Это уже исключительный случай. Обычно таким людям кто-нибудь помогает», — произнесла мама. Так вот я и предлагаю помогать именно таким людям. Чтобы все знали, случись беда, князь их не оставит. Почему мы помогаем только торговцам и прочим богачам и забываем о простых людях? В то же время случись война, защищать княжество пойдут как раз простые люди. Богачи предпочтут смыться со своим золотом. Рэй, по-моему, ты забиваешь себе голову всякой ерундой. Лучше больше старайся учиться. Еще годик, и я тебя заберу к себе. В милисаре взяли по стражу всех помощников бывшего князя. Я сделаю тебя для начала казначеем, а потом, может быть, повыше до консильери». «А что это ты его заберешь? Мне тоже рай здесь пригодится». Тут же встрепенулся Алан. Мама засмеялась. «Ха-ха-ха, ты посмотри, он уже мнит себя князем. Рано ты собрался. Мы с отцом пока умирать не собираемся, так что пока даже не надейся». Разговор начал переходить в другое русло. Моя идея тут же забылась, но я не собирался сдаваться. Уловив момент, я снова заговорил о своем предложении. «Я вот так подумал. А зачем людям сдался князь?» Спросил я, и тем снова приковал к себе внимание. «Чтобы только собирать налоги и гнать на войну? Идя умирать за княжество, каждый должен знать, за что он будет умирать. Иначе простым людям какая разница, кто будет править скалистым берегом? Превратимся в жителей Глазвеля, которые открывают ворота города перед новым завоевателем. Пришли одни или другие, какая разница, кому платить налоги?» Во времена Великой Смуты преемственности власти не было, князей выбирали, им приходилось думать о людях. Тех, кто думал больше и лучше, оставляли, других изгоняли. Передавать власть по наследству стали не так давно, в наше время мира. Начни завтра война, пообещай северяне сократить налоги или еще что-то сделать, как среагирует народ. Идея помощи попавшим в беду не станет слишком обременительной, таких людей немного, да им нужно-то совсем ничего. Подправить здоровье и после помочь с устройством на работу. Конечно, будет какое-то количество стариков, которые уже не могут работать, или детей, потерявших родителей. И тем, и другим обязательно надо помогать. Дети вырастут и станут полноценными нашими людьми, а старики будут служить наглядным примером для остальных, что в одинокой старости князь их не бросит. И нечего переживать, что к нам набегут чужаки, отличить своих нетрудно. Я вот сейчас подумал о мелисаре Король сейчас возьмет и сместит князя. Понятно, что он создал бунты и тем навредил другим княжествам, и все же сам факт возьмет и уберет. Завтра, в что, король возьмет и уберет нас. Как на это отреагирует народ? Какой у них будет стимул вставать на нашу защиту? Люди посчитают, что король назначит нового князя или поставит наместника, и жизнь продолжится. Создав дома помощи, начав действительно помогать людям, мы тем заработаем симпатию и расположение. Мы станем единственными, кто это будет делать в королевстве. «И тогда, в случае чего, королю придется очень сильно задуматься, стоит ли с нами связываться». Алан тут же переметнулся во взгляде. «Рой прав. Надо обязательно заняться этим вопросом». «Кстати, да. Наверное, я тоже нечто подобное создам в Мелиссаре. Как стану князем, так сразу введу новшество. Не думаю, что все будут в восторге от моего прихода. Таким способом я смогу заработать симпатию». Теперь уже отреагировал Даниэль. «Не будем спешить. Закончится эпопея с Мелисаром, отец освободится, и мы это обсудим. Идея, мне кажется, неплохой», — подытожила мама. Повышение навыка ораторства на одно очко. Меня порадовало, что все согласились с моей инициативой. Пусть я был уверен в ее правильности, но одно дело самому так считать, а другое — видеть согласие с твоим мнением окружающих.